Оно было немного измято, с разорванным краем, читанное уже несколько раз письмо. Письмо? От отца? Таня узнала это, потому как сильно стукнуло ее сердце. Она положила письмо на постель, и басая прошла по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку, И снова прошла с по комнате. А потом взяла и прочла. Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, мои письма не доходят. Ведь вы так далеко живете совсем на другом краю света. Совсем на другом краю света. Моя давнишняя мечта наконец исполнится. Меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе. В нашем городе? Значит, мы встретимся? Вылетаем на самолете втроем с Надеждой Петровной и Колей. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня. Он будет учиться в моем классе. Во Владивостоке мы сядем на пароход. Ждите нас первого числа. Подготовь, прошу тебя, Таню. Мне страшно тебе признаться, Маша, как я виноват перед ней. В чем виноват? Не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни у тебя, у меня, у Нади. Не в этом я виноват перед Таней. Хотя забота о ней никогда не покидали меня с первого дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал. Забывал? Забывал, вообще не помню. Да и мне она тоже очень редко писала. Даже в тех редких письмах, когда рука ее с трудом выводила по три слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся? Вот что меня немного страшит. И его это тоже пугает. Ей было только восемь месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ноги, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню. Так хорошо это помню. А я ничего не помню. Ничего. Таня посмотрела на свои босые, смуглые, сильные ноги. На них так удобно стоять. Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе? Это же отец приезжает. Это же отец приезжает. Приезжает, приезжает, приезжает, приезжает. Милая картонка, приезжает. Радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда. Таня вскочила на кровать, расшваряла подушки, Потом легла ничком и так лежала долго, счастливо улыбаясь, пока не вспомнила вдруг, что вовсе и не любит отца. Ненавижу их! Этого мальчика Колю тоже! Окно раскрылось, и она снова увидела Фильку в третий раз за этот день. Он сидел на заваленке под окном, и держал на коленях «Атлас». Да нет. Ну, нет такой страны Моросейки. Есть далекая страна Марокко. Вот остров Майорка. А Моросейка — это не остров, не полуостров и не материк. Ну зачем ты меня обманываешь, Таня? Молчи, Филька, молчи. Все равно не люблю. Таня. Ты плакала? Разве я обидел тебя чем-нибудь? Фу. Что ты? Да есть такая страна-моросейка. Есть. Это... Проклятый Атлас врет, никуда не годится, он совсем не полный. Я даже отлично помню! Учитель говорил нам о ней, Моросейка, это рядом с Африкой. Моросейка. Моросейка, Моросейка. Вот кто мне будет настоящим другом, ни на кого его не променяю. Филька, я говорила о другом мальчике, не о тебе, его Коля зовут. Ты прости меня, пожалуйста. А, если это о другом, если это о другом, то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако, а почему ты его не любишь? А как по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет? Должен. Должен. Но если это гордишься не ты, а Коля то совсем другое дело. Тогда обо мне вспомни, если потребуется тебе крепкая рука или аркан, которым ловит оленей, или, например, палка. Ты его не знаешь совсем. За что ж ты будешь бить? Но я знаю тебя.